Друзья обнаружили всего два трупа. Первый принадлежал Глории Потал, которая повесилась в большой комнате инкубатора среди опустевших кроваток и колыбелей. Глория поставила у двери самую высокую стремянку и прикрепила верёвку к потолочной балке. Теперь стремянка лежала на полу, словно безмолвный свидетель страшной минуты, когда Глория, надев на шею петлю, выбила лестницу у себя из-под ног. Второй труп принадлежал тетушке. Питер нашел ее за домом, сидящей на кухонном стуле. Он взял ее за руку. Надо же, какая холодная, неподвижная, окоченевшая. Питер сразу понял. Она умерла несколько месяцев назад, хотя ее внешность почти не изменилась. Голова чуть наклонена на бок, лицо безмятежное. Казалось, она спокойно спит. Питер знал. Когда стемнело, тётушка вышла на улицу, а прожекторы не зажглись. Да, она специально вынесла стулы из дома, чтобы посмотреть на звёзды. Питер Алиша потрепала его по плечу. Питер, что будем делать дальше? Он скрючился возле тётушки и только подняв глаза, понял, что плачет. Рядом с Алишей молча стояли остальные. Нужно похоронить тётушку здесь, прямо за домом в саду. Обязательно похороним, мягко сказала Алиша. Но я спрашивала про прожекторах. Скоро стемнеет. Может, включим? Майкл говорит. Заряды хватит. Питер посмотрел на Майкла, и тот кивнул. Тогда включим. Друзья закрыли ворота и собрались в солнечном центре, все кроме Майкла, который вернулся в щитовую. Сумерки только сгущались, и небо напоминало кровавое море. Птицы не пели. Казалось, даже природа застыла в ожидании. Прожекторы включились, залив всё вокруг ослепительно ярким светом. "Ну вот, сегодня можно спать спокойно", объявил подоспевший Майкл. Питер кивнул. Как и все остальные, он думал о том, что не решался выразить словами. Ещё одна ночь, и прожекторы Первой горной колонии погаснут навсегда. "Что теперь?" спросила Алиша. В тишине Питер чувствовал присутствие каждого из друзей. Вот Алиша, без мужества которой он не ступил бы и шагу. Вот Майкл, поджарый, повзрослевший, уже не мальчик, а мужчина. Вот Грир, мудрый и надежный, как настоящий солдат. Вот Эми. Питер думал обо всем увиденном, обо всех ушедших, и о знакомых, и о чужих. Ответ пришел сам. Теперь мы пойдем на войну.